1896 год от Великого Исхода. Седьмой день месяца иноходца. Таяна, Гелань. Ликия была сдержана и спокойна. Сандра поражала, с какой лёгкостью его подруга сменила чуть ли не крестьянскую одежду на дворцовые наряды. Она знала, как их носить, и она привыкла повелевать, хоть и не испытывала от этого наслаждения. Александр Тагер рос среди знати, сам был герцогом и королем и не мог не узнать себе подобного, но даже отдаленно не представлял, кем же была его спасительница, возлюбленная и, наконец, невеста. Александр молча стоял и смотрел на высокую женщину со светлыми волосами, которым бы позавидовала даже Миранда. Ликея ответила на взгляд взглядом. В столбе света танцевали маерку золотистые пылинки. На подоконнике нежилась кошка, как две капли воды, похожая на ту, что пропала в Грассском лесу. Он пришел сказать нечто очень нужное для них обоих, но не знал, с чего начать. И она не знала. «Мы идем к Глухариной. Там к нам присоединятся гоблины». «Это хорошие союзники», — чуть помедлив сказала Лейкия. Им можно верить до конца. «А тебе?» Сандер сам не понял, как у него это сорвалось с языка, но заговорив, он не останавливался. «Тебе я могу верить?» «Мне?» Она казалась удивленной. «Верить мне?» «Да, Лика, не обижайся. Я однажды ушел на войну. Я воевал долго, слишком долго, и меня не дождались. Я вернулся и узнал, что Даро, что та женщина, которой я верил больше, чем себе, выходит замуж за другого. За моего друга и вассала, готового за меня умереть. Я узнал об этом, когда, наконец, собрался рассказать о нас брату. Войну я выиграл, а счастье проиграл. Так мне тогда казалось. Ты меня дождёшься? Лика опустила голову, кошка перевернулась и принялась сосредоточенно облизывать лапу. Солнечный луч немного переместился и разбился ограненный хрустальный шар, на который опиралась бронзовая рысь. Александр смотрел на светловолосую женщину в платье из тяжелого шелка, словно видел ее впервые. Зачем он назвал ей имя? Именно сейчас и именно так. Что стоят женские клятвы? Он ни разу не просил Даро говорить то, что она говорила. Не просил плакать, ревновать, хранить верность. Она это делала сама, и ее слова ничего не стоили. А выпрошенные обещания и вовсе хуже милостыни. Лекия подняла побледневшее лицо. «Александр, я дождусь тебя. Клянусь тебе всем, что для меня свято. Памятью, надеждой». «Дорогами, которые я прошла?» «Верь мне. Я тебя не предам, что бы с тобой ни случилось». Так она с ним еще не говорила. Так она вообще не говорила. На мгновение ему стало страшно, словно он заглянул в бездну, у которой нет дна. Но потом страх сменился счастьем. Он поверил Лике сразу и навсегда, и именно поэтому спросил. «Ты меня любишь?» Да. Она ответила тихо, но твердости в её ответе было больше, чем в гранитной скале. «Я должен идти, Лика. Ты должен идти и вернуться. А я ждать и дождаться. Да хранят тебя великие братья». Когда он вернётся, он ей расскажет всё. И про барда Романа, который оказался эльфом. И про древнего императора, научившего его заветным ударом. Почему он рассказал о нём Луи, а не Лика? почему промолчала словах словах Недаля, не потому ли, что цеплялся за привычный и понятный мир, в котором человек не может прожить 700 лет, в котором нет ни эльфов, ни гоблинов, в котором все просто, хотя ему раньше казалось, что нет ничего сложнее и путанее его жизни. Лика, непонятная, тревожная, спасшая его от смерти, знает иные пути, которые стремительно становятся и его тоже. Больше он не будет бояться говорить правду тем, кого любит. Ликия все поймет и все вынесет. Сейчас для разговора уже нет времени, но самое главное он скажет. «Пусть помогут», — Александр с силой прижал Ликию к себе. «Я люблю тебя, кем бы ты ни была, слышишь? И я тебя никому не отдам». Последний поцелуй был горячим и быстрым. Они отшатнулись друг от друга, словно боясь переступить некую черту. Сандер уже принадлежал войне и дороге, а они ревнивы, как женщины, и не вращают измены. Словно напоминая об этом, со двора донёсся зов трубы. «Не плачьте об уходящих бой», — прошептала Ликия. «Серебряные выступают. Тебе пора, и помни, я дождусь». «А я вернусь». Александр легко коснулся рукой янтарной прядки и стремительно вышел. Так вот оно какое счастье, о котором поют в здешних песнях. Счастье любви, войны и уверенности в победе и возвращении. Уверенности в своей счастливой руке, сердце женщины и плече друга. Последний из королей стремглав бежал по крутой лестнице. Внизу он столкнулся с Еже и Луи. Принц был в черном, отороченном серебром местном одеянии, название которого Тагеры в очередной раз забыл. Хотя сам носил такое же. На плечи Луи был наброшен роскошный вышитый плащ, на котором под веткой яблони возлежал рыжий бык с неправдоподобно острыми рогами. Глядя в пьяные отчасти глаза товарища, Сандер подумал, что смотрится в зеркало. — Теперь ты должен привезти бятке плащ Беланского Знаменного, — улыбнулся Ежа. — Жаби хвост! Я и привезу десять! — просиял глазами Луи Трюэль. Сын Анжия хлопнул влюбленного по спине, и они втроем вышли на крыльцо.